Этапы генезиса ламаизма Первые следы проникновения буддизма в Тибет фиксируются достаточно поздно, лишь в V веке, когда в Индии и в Китае он уже был хорошо известен и достаточно широко распространен. Вплоть до эпохи знаменитого тибетского правителя Сронзан Гамбо 629-649 годы, буддизм в Тибете был едва известен. Срондзан Гамбо, обе главные жены которого, непальская и китайская принцессы, принесли с собой по преданию тексты и священные реликвии буддизма. Стал подобно Ашоке в Древней Индии великим покровителем буддизма, вследствие чего он и обе его жены были обожествлены и оказались объектом всеобщего почитания. Сам царь стал рассматриваться в качестве воплощения Будды Амитабы. Ранняя смерть царя приостановила процесс буддизации Тибета чему в немалой степени способствовали и жрецы религии бон Спустя столетие после смерти Срондзан Гамбо, один из его потомков вновь выступил защитником к тому времени уже гонимого буддизма. Страница 378. Апеллируя к авторитету знатоков буддизма в Индии, Он пригласил в Тибет выходца из северо-западной пригималайской Индии, Каферистана, известного знатока буддийского тантризма Падму Самбхаву. Падма Самбхава реформировал пришедший в упадок тибетский буддизм, придав ему очень заметный оттенок тантризма – магия, заклинания и некоторые другие методы и приемы вышли на передний план. Однако это не помогло закреплению буддизма, который вскоре снова подвергся суровым гонениям. Только в середине 11 века очередной выходец из Индии Атиша вновь возродил в Тибете буддизм, проведя ряд реформ, направленных на укрепление здесь традиций классического буддизма, в частности, монастырской дисциплины. Его усилиями было создано несколько крупных монастырей, ставших центрами распространения буддизма в Тибете. Реформами Атиши были недовольны последователи Падмы Самбхавы которые по-прежнему делали основной упор на магию и иные методы тантризма сконцентрировавшись вокруг влиятельного монастыря Саскья сачжа они выступили против нововведений заложив тем самым основу противоборства красношапочников одежду красного цвета носили приверженцы падмы самхабы и желто-шапочников – символ классического буддизма тиши В период монгольского владычества, и особенно при хубилае в фаворе были красношапочники, а настоятели монастыря Саскья, отменившие безбрачие для лам, закрепили за собой наследственное право на духовное, а практически и политическое, руководство Тибетом. С падением династии Юань в Китае минские императоры отменили эти привилегии, что усилило внутреннее соперничество среди тибетских буддистов. Окончательный успех буддизма и завершение процесса формирования его тибетской разновидности ламаизма были связаны с именем и реформами Цгонхавы.